Кале, 15 августа. Полдень. Проезжая вдоль берега, я был поражен оборонительными мерами немцев. Линии окопов, блиндажей, пулеметных гнезд, полностью укомплектованных личным составом, тянулись по песчаным дюнам в стоярдах от воды на всем пути до Дюнкерка. Там множество зенитных орудий, а на расстоянии в четверть мили вглубь тыла бесчетное количество артиллерийских батарей. До этого я не думала о возможном нападении англичан. Мы не увидели ни на одном участке побережья никаких признаков германских приготовлений к вторжению. Никаких значительных концентраций войск, танков или барж. Но они, конечно, могли там быть, а мы просто их не заметили». Примерно в десяти милях от Дюнкерка мы почувствовали вдруг тошнотворный запах мертвой конской человеческой плоти. Очевидно, не успели выловить трупы из многочисленных каналов. Сам Дюнкерк очищен, и те, кто побывал здесь два месяца назад, с трудом его узнают. Часовой не разрешает нам проехать в ту часть города, которая прилегает к порту, видимо потому, что мы можем узнать что-нибудь о силах вторжения. В самом Дюнкерке... И вокруг него большие площади заняты грузовиками и военным снаряжением, оставленным британскими экспедиционными силами. Немецкие механики занимаются тем, что пытаются заставить эти грузовики по крайней мере двигаться. Другие снимают резиновые покрышки, качество которых неведомо в Германии. В городе стоят длинные очереди французов к суповым кухням за порцией еды. Удивительно, что после смертоносных бомбежек и артобстрелов в этом городе еще осталось гражданское население. Все мы недооцениваем способности человеческих существ к выживанию. Едем на пляж, откуда эвакуировалось четверть миллиона британских солдат. Что меня удивляет после хвастливых заявлений немцев о потоплении на этом берегу всех транспортных и других судов, в Берлине нам говорили, что в один день люфтваффе потопили 50 единиц, Так это то, что на протяжении 25 миль видишь обломки только двух грузовых судов. Кроме них, там есть еще останки двух эсминцев, один из которых, я уверен, разбомбили задолго до вывода войск из Дюнкерка, и одного торпедного катера. Всего пять небольших кораблей. А любое судно, затопленное на большом расстоянии от берега, было бы видно, потому что море в этом месте мелкое. Хотя, когда бомба попадает в корабль, она здорово его разрушает. Ближайший к нам эсминец в двухстах ярдах от берега получил прямое попадание в переднюю часть мостика. Огромная пробоина шириной около 20 футов разорвала корабль до ватерлинии. Позднее. Пока перекусываем в кале, слышим рев первой волны немецких бомбардировщиков, направляющихся к Англии. Они летят так высоко, что их едва видно. Я насчитываю 23 бомбардировщика, а выше них рой истребители Мессершмитт. Погода проясняется. День обещает быть прекрасным для пилотов. Примерно в три часа дня отправляемся на машинах вдоль берега кап -Грине. Проезжая гавань, я отмечаю, что здесь тоже нет сосредоточения кораблей, барж или даже небольших торпедных катеров. Только три катера пришвартованы в бухте. Может такое быть, что немцы блефовали насчет своего вторжения в Британию? Мы едем по прибрежному шоссе. Над нами сейчас гудят немецкие самолеты. Там эскадрили из 27 бомбардировщиков. Здесь им навстречу выходят полсотни мессершмиттов. Все они разворачиваются и устремляются на очень большой высоте в сторону моря к Дувру. Вскоре становится ясно, что британцы не летят им навстречу, по крайней мере, не залетают далеко. Мы высматриваем британские самолеты над Ламаншем. Ни одного спитфайра не видно. Едем по берегу кап -Грине, где Гертруда Эдерле, а позднее какой-то толстый египтянин и множество других раскидывали обычно лагерь в те времена, кажется, так давно, когда мир еще интересовался юношами и девушками, плавающими в ла -Манше. Сейчас воздух наполнен гулом самолетов, бомбардировщиков и истребителей, только немецких. Теперь от Дувра возвращается рой бомбардировщиков Хенкель. Ни одного пикирующего мы пока не видели. Трем или четырем из них там досталось, а один почти неуправляемый еле дотягивает до узкой полоски земли за клифом. Мессершмитты 109 и 110, последние двухмоторные модели, проносятся со скоростью примерно 350 миль в час, напоминая множество наседок, защищающих свой выводок. Они остаются в воздухе, пока не приземлятся бомбардировщики, а потом взмывают вверх и направляются в сторону Англии. Мы останавливаем машины, чтобы понаблюдать. Один из наших офицеров клянется, что Хенкель был обстрелян спитфайером и что английский истребитель был сбит, но это все в его воображении, потому что видел он не больше нашего. Так будет весь день. Мы возобновляем движение. Крестьяне работают на сноповязалках, убирая созревшую пшеницу. Мы нервно крутим шеями, чтобы увидеть в небе смертоносные машины. Крестьяне шеями не крутят, вверх не смотрят. Они смотрят на пшеницу. Задумаешься, у кого сейчас больше выдержки? Сейчас мы проезжаем стоящее на платформе большое корабельное орудие, участвовавшее в обстреле Дувра. Оно тщательно закамуфлировано сетями, к которым немцы привязались на пшеницы. По всему берегу бригады французских рабочих строят под надзором немцев артиллерийские позиции. Наконец мы сворачиваем к морю на дорогу, ведущую к Грине. Вокруг множество новых артиллерийских позиций и прожекторов, все тщательно замаскировано сетями. Насколько же больше немцы уделяют внимания искусству маскировки, чем союзники? Солдаты заняты камуфляжем всех оборонительных сооружений в капгрине, которые французы, кстати, оставили невредимыми и никогда не пытались скрыть. Бригады рабочих выкапывают дерн соседнего пастбища и укладывают его поверх гравия вокруг орудийных позиций и наблюдательных пунктов. Это имеет большое значение, потому что светлый гравий – хороший ориентир на фоне зеленых полей. Остаток дня мы проводим в Кап-Грине, гуляя по траве на краю обрыва. Над нашими головами продолжает стоять гул немецких бомбардировщиков и истребителей, направляющихся в Дубр. В бинокль можно ясно разглядеть скалы Дувра, иногда даже пятнышко английского аэростата, защищающего гавань. Я замечаю, что немецкие бомбардировщики летят туда в правильном боевом порядке на очень большой высоте, обычно около 15 тысяч футов, а возвращаются гораздо ниже в расстроенном порядке или поодиночке. Мы продолжаем высматривать, нет ли где воздушного боя или спитфайров, атакующих летящие назад немецкие бомбардировщики. Бесполезное дело. За весь день не видим ни одного британского самолета». Сегодня над Ломаншем у немцев полное превосходство в воздухе. С нашей стороны к берегу прижимаются небольшие патрульные корабли, в основном торпедные катера. Они могли бы стать легкой добычей для английских самолетов, если бы хоть один налетел. Море гладкое, как стеклышко, и немецкие гидропланы с большими красными крестами на крыльях непрерывно взлетают и садятся. Их задача подобрать летчиков, сбитых над Ломаншем. Примерно в 6 вечера мы видим, как 60 больших бомбардировщиков «Хенкели» и Юнкерсы «82» пролетают над большой высоте в сопровождении сотни истребителей в сторону Дувра. Через 3-4 минуты ясно слышим, как в районе Дувра вступают в бой английские зенитные орудия. Судя по низкому гулу, у англичан есть несколько тяжелых зенитных орудий. Доносится другой глухой удар, еще более сильный. И один из наших офицеров предполагает, что это звук от разрывов бомб. Через час возвращается, как нам кажется, та самая эскадрилья. Из вылетевших туда 60 бомбардировщиков мы насчитываем только 18. Остальных сбили англичане? Трудно сказать. Мы знаем, что немцы часто получают приказ садиться не на те аэродромы, с которых взлетели. Очевидно, это делается в том числе из тех соображений, чтобы немецкие летчики не узнали о своих потерях. Мы с Бойером все еще надеемся, что покажутся спитфайры, но солнце уже низко, на море штиль, в небе тишина. День, проведенный на берегу, больше напоминает букалический пикник, чем фронтовой день войны в воздухе. Такая же неравная схватка, какую мы видели в Бельгии и во Франции. Ни одного английского самолета над головой, ни одной сброшенной бомбы. Маленький епошка крадется к орудийной позиции, чтобы сделать несколько снимков, пока его не схватывает часовой. Остальные лениво поднимаются с травы и со скалы швыряют в море камешки. Пора возвращаться в кали и ужинать. Прибегает наш взволнованный офицер и сообщает, что сегодня над французским побережьем сбито три спидфайра. Это удивляет. Мы просим показать. Первый из показанных нам на обратном пути спидфайеров пролежал там так давно, что немецкие механики уже успели снять с него Роллс-Ройсовский двигатель и приборную доску. Он уже покрывается ржавчиной, на что мы и указываем. Наш офицер предлагает продемонстрировать другой. Он находится на пляже у маленькой деревушки на пути к Кале. Мотор пока на месте, приборная доска тоже, но меня отводит в сторону молодой лейтенант с расположенной по соседству зенитной батареей и по секрету сообщает мне интересную информацию. Именно этот спидфайр был сбит несколько недель назад, а лейтенанту как раз сегодня удалось во время отлива вытащить его из моря. Когда наш сопровождающий предложил показать свой третий спидфайр, мы сказали, что проголодались и предложили возвращаться в Кале. Позднее. Чего мне никогда не забыть, так это как молятся бельгийцы и французы в этих маленьких приморских городках о том, чтобы прилетели английские бомбардировщики. Несмотря на то, что когда их молитвы оказываются услышанными, это для них часто означает смерть, они благословляют бомбу, которая их же и убивает. Сейчас три часа ночи. Немецкие зенитки стреляют без остановки с тех пор, как в половине 12-го мы услышали первый за сегодняшнюю ночь разрыв английской бомбы рядом с гаванью. К счастью, англичане целятся в порт, и здесь, в городе поблизости от нас, не падало ничего такого, что могло вызвать беспокойство. Воздушной тревоги не было. Для нас единственный признак происходящего – грохот зениток и разрывы бомб. В подвал никто не спускается. Когда немцы удалились... Мы сидели с хозяином-французом, членами его семьи, двумя официантами и пили красное вино за каждую разорвавшуюся английскую бомбу. Теперь в постель, но боюсь, что в номере есть клопы. Кале, 16 августа. Клопы были. За завтраком все почесывались и жаловались, что не могли уснуть. Можно проспать всю ночь под бомбежки. но не под натиском клопов и блох. Мы торопливо завтракаем, в 8.30 выезжаем в Булонь.